Глава 2. После того, как в Приарском замке началось изготовление изделий из стекла, а бригада обученных попаданцам мастеров продолжила монтировать часы, в этот раз на ратуше Гирфеля, Игорю следующим шагом пришлось организовать производство древесной стружки. У него и самого этот факт вызывал усмешку. Но других вариантов упаковки дорогой продукции, кроме как стружкой перекладывать в ящиках стеклянные бутылки, стаканы, бокалы, рюмки и небольшие со сторонами до 20 сантиметров оконные пластины, Егоров лучше не придумал. Хлопок в этом мире выращивали, только он стоил недешево и шел на изготовление тканей, а не ваты. Так и вышло, что сразу возле замковых ворот трое столяров Двое бывших бомжей и раб стачивали привезенные бревна рубанками без цели сделать что-нибудь полезное. «Ого!» — усмехнулся попаданец, вернувшийся с пробежки вслед за иначарами. «С утра уже такую гору настрогали. Умельцы. Все уже знали порядок, установленный графом. Во время работ никаких поклонов, никому челом не бить». Но старший из работников, седой мужик, лет под шестьдесят, проданный владетелю почти за даром, умудрился согнуться без отрыва от производства. «Господин», — робко обратился он к подошедшему Егорову, «жалко деревья-то целиком на такой пустяк переводить. В городе много столярных мастерских, можно просто оттуда забирать опилки. Дешевле будет». «Четыре — это, по-твоему, много?» — кившир, попаданец, дружелюбно улыбнулся рабу. «Думал я об этом. Не набирается в них нужных объемов. Да и опилки не совсем то, что мне нужно». Игорь дошел еще до стеклоплавильных печей, которые только начинали разжигать, оценил объемы и качество вчерашних работ. Увиденным оказался вполне доволен. К отправке было приготовлено три больших короба. Когда он только задумывал этот вариант прогрессорства, то, конечно же, предполагал высокие прибыли. но результат превзошел все ожидания. В порту Гирфеля изделия из стекла расходились, как горячие пирожки. Иноземные торговцы готовы были платить чуть ли не любую цену и брать в тех объемах, которые предлагались. Понятно, что сейчас шло так называемое снимание пены, однако у землянина имелись все основания надеяться на весьма большую длительность этого этапа торговли. В мастерскую, где вырезались литеры под типографский станок, Егоров не пошел. В отличие от чернорабочих, мастера, как и чиновники канцелярии, к работе приступали после завтрака с восьми часов, а стрелка на западной башне показывала только без четверти семь. «Наша Сюзеренша встает рано», — напомнила Таня, когда Игорь вернулся из ванной комнаты в спальню. «Наверняка уже ждет». Сама графиня была почти полностью одета и рассматривала себя в высокое бронзовое зеркало. Такое же, но и стекла, пока оставалось на стадии невыполненных обещаний. Предлагаешь у нее позавтракать. Попаданец взял из рук слуги и штаны и подошел к подруге. Красивая, оценил он ее отражение. И правда, пошли сейчас, не все желание нас объедать каждый день. Я готова. «Кого с собой возьмем?» «Никого, кроме Дина и Айсы. Игорь вовсе не собирался делать из принца одно из звеньев в предстоящей цепи событий. Рисковать мальчишкой он совсем не собирался. Тем не менее, присутствие Виконта Гирфельского во дворце было необходимо. Так что придется Дину пока оставить своих друзей. Аргументы своего спасителя, главного советника, вассала и друга насчет того, что всех окружающих проверить раскрытием замыслов невозможно, а строить козни против новой правительницы могут не только имперский легат с Бюстином, но и другие аристократы, Латана восприняла с пониманием и согласилась, что в Приарском замке в настоящее время ее сыну будет безопаснее. Так и получилось, что Дин поселился в гостях у дяди Игоря, Часто благодаря порталам виделся с матерью, ходил с кольтом на занятия с янычарами, с гильмой на некоторые уроки с адептками, во второй половине дня играл и хулиганил в компании друзей, вечером слушал интересные истории и был счастлив. Он теперь хоть многословием и не отличался, зато постепенно избавлялся от неподходящей наследнику престола стеснительности. Уйти в столицу сразу у попаданца не получилось. На выходе из здания его встретил новоиспеченный барон Аршвиц. Выражение лица у васабиста в противовес веселому осеннему утру было хмурым. Вчерашняя гулянка на овощной площади закончилась массовой дракой. После приветствий сообщил он. Одного голодранца свои же за что-то до смерти забили. Много изувеченных. Как только на крыльце появились Дин и Айса, компания двинулась к воротам, беседуя уже на ходу. «Тебе-то что?» — спросил землянин своего начальника тайной службы, положив руку на плечо принца. «Пусть этим городская стража занимается». Она и арестовала три десятка бузатеров. Но донесли, что двое из задержанных возводили хулу на тебя и графиню. Арш посмотрел на Таню. «Не возьмусь повторить слова, которые говорились». «Пусть им языки отрежут, да и все», — хмыкнула иск Магиня, «И на дамбу на работы отправят». «Добрая ты», — заметил Егоров. «Так не казнить же из-за всякой ерунды». Графиня не расслышала иронии в голосе мужа. «К тому же ты сам говорил, что тебе рабочие руки нужны, и чем больше, тем лучше». «Говорил», — согласился землянин. «Арш, пусть отправят всех задержанных на работы. Языки только резать не нужно». Вдруг они потребуются, чтобы задавать вопросы по ходу выполнения поставленных задач. У ворот, держа под узцы двух коней, дожидался приехавший с бароном Витцем бывший десятник на топ. Попаданец рассудил, что в тайной службе этот упырь будет более полезен, чем в армии, и рекомендовал его аршу. Попрощавшись с чекистом, Игорь и его спутники, спустившись по дороге три десятка шагов, подошли к валуну с наложенным на него заклинанием портала, возле которого была построена маленькая беседка для дежурной адаптки клана. Чуть позже землянин планировал построить здесь нечто более основательное, но пока и этого хватало. Девушка поприветствовала начальство, смотря при этом больше на свою наставницу. Лена Кавел. обратился граф кайси по обретенному ей вчера титулу нашей молодой леди резерв заклинаний еще пригодится сегодня бывшая рабыня немного порозовев от удовольствия кивнула и сплела создание портала после того как все четверо гостей дворца оказались в малом тронном зале она закрыла переход Одним из недостатков пространственной сети являлось то, что перемещения по ней были однопутными, то есть от любой площадки нельзя было держать открытыми несколько направлений. Адептки, чтобы отправить в Гирфельский порт со стеклом, который, как заметил Егоров, уже несли к воротам, необходимо, чтобы путь во дворец закрылся. Правительница действительно уже давно не спала, и, судя по той суматохе, что царила в коридорах дворца и напряженному состоянию посетителей в ее приемной, Латана активно чем-то была недовольна. Когда трясущиеся от страха придворные увидели, что с графом Приарским прибыл и виконт Гирфельский, то в их приветствии явно скользило огромное облегчение. Все знали, что прибытие сына благотворно влияет на повелительницу. Когда секретарь при появлении всегда желанных гостей выскочил из кабинета, Игорь обнял венценосную подругу прямо поверх головы, прильнувшего к матери Дина. «Привет, Лана! Ты чего тут буянишь?» «Привет, Игорь!» Таня, Айса!» — кивнула она подруге и Лене, поглаживая сына по волосам. «Да просто полный капец нафиг!» Употребив выражение землянина, герцогиня Герфельская слабо улыбнулась, однако лицо и осталось бледным. А конкретно попаданец, словно тот буриданов-осёл, пометался с выбором диванов и сел настоявший возле окна первого в этом мире забранного небольшими пластинками стекла. — Таня, супруга моя! — позвал он к себе жену. Принцесса угостила Дина яблоком, тот есть не стал, они сколь там предпочитали фрукты, ворованные из приарских дворов, расположенных вблизи замка, и подошла к друзьям. Садиться не стала. «Граф Лайч умер», — ошарашила она друзей. «Сволочи-тюремщики, даже не знаю, что с ними сделаю». «Не надо, где ты новых найдешь?» — забеспокоился Егоров. «Он не стал лечение на себя накладывать. Специально. Болел и никому не говорил, негодяй». «У тебя же должен быть в башне дежурный скмак, спросила Таня. «Он там и есть. Тоже прошляпил, дурак». Происшествие в самом деле для Латаны случилось крайне неприятное. Суд над узурпатором и его казнь должны были стать вишенками на торте воцарения принцессы Ливорской в Гирфеле, и тут такой облом. А ведь Игорь предлагал венценосной подруге подумать над условиями содержания бывшего правителя более лучшими, чем сырое и вонючее подземелье. Только вот герцогиня Гирфельская пропустила совет мимо ушей — Естественно, напоминать про это землянин не стал. Подруга и так сейчас занимается самобичеванием на всю катушку. — Может, нам встать? — спросил Игорь. — Неудобно получается. Наша добрая правительница на ногах, а мы расселись, как в чихане. Жалко, что с графом Лайчем так получилось, но уважение его поступок заслуживает. — Скотина он! — поморщилась принцесса. Махнув рукой, попытавшемуся оторвать задницу от дивана другу, Она села на один из стульев возле стола и взглядом отослала из кабинета свою доверенную служанку. «Я у тебя в приемной видел казначея». Игорь поспешил перевести разговор в деловое русло, зная, что занятие полезным делом отвлекает от любых волнений и тревог. «Что с изменением денежной системы? Когда мы в твоей славной стране на гиры и ругиры перейдем?» Латана, конечно, легко разгадала трюк графа Приарского со сменой темы, и приняла это с пониманием. «Все, кому нужно, уже получили от меня соответствующие распоряжения». Бледность постепенно начинала с принцессы сползать. «И как выглядеть деньги должны, я уже определилась. Осталось несколько вопросов, которые мне хотелось бы с тобой обсудить. Это количество золота и серебра в монетах каждого номинала?» «Лана, боюсь, в этом я тебе не советчик. Ничего в ваших ценовых реалиях не смыслю». А другой вопрос. Разобраться в местной финансовой системе Игорь так толком и не смог, едва понял, как считают деньги в Леворе, как тут же пришлось столкнуться со множеством названий монет на полуострове. Средневековые подходы часто нагоняли на земляне на тоском. Другой касается полного запрета хождения иноземных монет герцегиня кивком разрешила сыну подбежать к одному из окон. Это может сильно повредить торговле в порту. Там ведь и между собой купцы разных стран часто торгуют. И менялы будут не очень довольны, их обороты сильно упадут». «И доходы», — согласился попаданец. «Наверное, действительно слишком преждевременное решение. Но своим-то подданным можно запретить?» «К измерению времени суток двадцатью четырьмя часами, говоришь, придворные быстро привыкли». И с использованием только твоих денег в Гирфеле тоже недолго станут возмущаться в душе. А иноземцы, да и фиг с ними». Заводить разговор Придине о его готовящемся похищении, конечно, не стали. Дождались, когда один из воспитателей после завтрака выведет Виконта на занятия, и, уютно устроившись в малой гостиной апартамента в Герцогине, друзья уточнили предстоящие действия. В полдень граф Лой Моремский проведет через портальную площадку Дворцового парка полководцев армии Конгресса с их свитами. Кого уж там возле взятого штурмом и основательно разгромленного города Бюстина ставит на хозяйстве, ни попаданцу, ни его друзьям было неинтересно. Решили, что Игорь постарается побыстрее найти возможности использовать раскрытие замыслов, Не пожалев сразу два заклинания, чтобы узнать планы как имперского легата, так и виконта Бюстина-Чинорского. Мало ли, вдруг кто-нибудь из этой парочки сообщников решит разыграть свою комбинацию. Когда землянин это предложил, то подруги сильно удивились, но возражать против лишней подстраховки не стали. Айси же прямо сейчас предстояло отправиться по уже знакомому ей маршруту из дворца правительницы в особняк комиссара городской стражи Дильяна. Там Лана переоденется в платье горожанки среднего достатка и пойдет гавани, куда с очередной партией товаров через портал под видом наемных охранников прибудут гарки и нит. Бывшие рабыни надлежит сопроводить их в ближайший к дворцу трактир «Корона», которым сейчас владели Яскил, бывшая постельная игрушка Латаны, и его жена. Принцесса сдержала свои обещания, женила молодого раба на привлекательной девушке, пусть и старше его на три года, дала им обоим вольную и купила корону, ставшей выморочной после четвертования бывшего владельца и отправки в долговое рабство его семьи. Когда-то Яскил с самого рождения до 15 лет работал в одном из ченорских кабаков — Как и подобранная Аллатана ему в жены девушка, почти пять лет была трактирной служанкой. Это и послужило причиной того, что Игорь посоветовал своей венценосной подруге не отделываться от парня деньгами, а помочь ему с организацией собственного дела. Да ему не рыбу Лана, а удочку», — сказал он тогда, «и нам пригодится негласный пост наблюдения напротив дворцовых врат». А что и как надлежит делать, я Яскилу объясню. Именно в трактире Корона поселился имперский Менялос с пятеркой нанятых им бойцов, которые представлялись торговцам и его работниками, желающими получить заказ от дворцового управителя на поставку овощей и фруктов. Естественно, никаких встреч никому они не назначали, у них была другая задача. На выполнение которой они ждали только отмашку от графа Симпилия. Нам надо не только его схватить, Айса, инструктировал Игорь свою Лену, но и сделать все, чтобы он остался живым и здоровым. Угроза для его жизни исходит вовсе не от нашей группы захвата. Помнишь? Да, граф. Лицо девушки было очень серьезным. Помню. И комиссару Дильяну скажу, чтобы он приготовил свою группу стражников. Сегодня им заселяться в корону не надо? «Нет, только гарки с Нидом. А стражники придут в трактир, когда я ему это прикажу. Все, отправляйся». «Подожди», — остановила Лену правительница, — «я распоряжусь дать тебе карету. Если моя гостья уйдет пешком из дворца, это вызовет ненужные вопросы. Пусть думают, что ты поехала по моему поручению». Игорь сам вызвался проводить Айсу до кареты, по пути еще уточнился своей будущей начальницей агентурной разведки. Та, правда, об этом еще не догадывалась. Некоторые детали. Главной проблемой для попаданца в данный момент являлось непонимание, что ему делать с Дином. Без выхода принца на прогулку в парк и не сценировка на похищение не состоится. И что потом придумают интриганы, Егоров мог и не успеть узнать. Вдруг легат с Бюстином решаться на какой-нибудь экспромт, а значит, место встречи изменить нельзя. Но рисковать мальчишкой и землянину очень не хотелось. Надо что-то придумать с нашим Дином, пробормотал он, глядя на подъезжающую к парадной лестнице дворца карету. Жалко, что нет заклинания для смены облика. А зачем, господ... Игорь, менять облик? Айса и раньше примерно догадывалась, о чем болят головы у правительницы и ее советника. «У одной из кухонных рабынь ей сын очень похожий на Виконта. Если этого маленького раба переодеть в одежду принца и сильно не приглядываться, то можно спутать. Я сама один раз подумала, что Дин дурачится после твоей истории принца-нищи и нищий, спутала их. А ведь Бюстин и граф Симпилий совсем не знают сына нашей правительницы так, как я. Сколько раз они его видели?» И то мельком. Попаданец с радостным изумлением посмотрел на своего вассала. От поцелуя взордевшиеся щечки его удержало только большое количество посторонних, придворных и склонившихся слуг, жадно пытавшихся поймать хотя бы слово и с любопытством поедающих советника-правительницы и приближенную к ней девушку. «Садись», — показал Егоров подбородком на подъехавшую карету. «Спасибо, Айса, за совет. Прям груз тяжеленный с моих плеч сняла. Как вернешься, найди того мальчишку-раба, мать его успокой, ничего с ним не случится. И приходи с ним к Тане в наши апартаменты». Кавалеры своим дамам при размещении тех в транспорте руки не подавали. Не потому что боялись обвинений в сексизме, а из-за того, что в низших слоях отношение мужчин к женщинам на взгляд попаданца было весьма хамоватым, а у богатых имелись слуги почти на все случаи жизни. Поэтому Игорь только посмотрел вслед Айси, когда она влезла в сундук на колесах, наступив на спину одного слуги и опершись рукой на плечо другого, и развернувшись, принялся подниматься по лестнице, равнодушно кивая в ответ на льстивые улыбки придворных и низкие поклоны челяди.